Глядя на политических лидеров и их уполномоченных брать взятки и расхищать общенациональную российскую собственность, стали почти все государственные чиновники. Как мне доверительно рассказывал один высокопоставленный государственный чиновник, цитата, «Сейчас в нашем аппарате трудно найти хотя бы одного честного человека, кто бы при возможности не воровал и не брал взяток. Проще всех государственных чиновников разделить на тех, кто попался на этом» их меньшинство и тех, кто не попался. Конец цитаты. Взяточничество государственных чиновников на всех уровнях стало общепринятой нормой. Идеологами взяточничества и воровства, открыто провозглашавшихся, стали высокопоставленные должностные лица, вроде бывшего мэра Москвы Попова, или советника президента, а затем министра финансов Лившица. Последний, например, Без всяких шуток заявил по телевидению в мае 1994 года, цитата, «Стабилизации в экономике не будет, пока не разворуют всю государственную собственность». Конец цитаты. В Москве, начиная с Попова, взятки стали брать все, от мелких чиновников до первых лиц. То и дело возникали скандалы, когда городских руководителей хватали за руки с поличным. Например, Дорогомиловского, Крылатского, Преображенского, Ясеневского префектов. Когда сотрудника Федеральной службы безопасности ФСБ, занимающегося вопросами коррупции в высших эшелонах власти, спросили, где больше берут взяток в окружении президента, в правительстве или Госдуме, он ответил, «Я не могу сравнивать. Скажу одно. Любой наш сотрудник в течение получаса составит список на несколько страниц». Кому можно идти и давать взятку. Конец цитаты. О повальной коррупции и преступных связях высших должностных лиц дают показания многие бывшие сотрудники российских спецслужб, близко столкнувшиеся с этим явлением. Например, полковник службы безопасности президента Российской Федерации Стрелецкий. Государственная власть, свидетельствует он, срослась с криминалом. Вот мы узнаем, что Гусинский пытается впихнуть в аппарат тогдашнего главы администрации Сергея Филатова своего зама – Хаэта. Тот ставит визу – оформить. Коржаков докладывает президенту, что Хаэт тесно связан со структурами, которые близки к спецслужбам Израиля. Филатов получает документ с личной резолюцией Ельцина – не допускать и близко. И что же, Хаэта оформляют в Центр специальных президентских программ. Ничего удивительного, сам Сергей Филатов был окружен еще более сомнительными людьми. Коммерсант Ромбом Гаврилов, баллотировавшийся в Госдуму, но не прошедший, судим. Как только подружился с Филатовым, запросы о его судимости из ГИЦ МВД Российской Федерации стали приходить чистыми. Этого человека разрабатывал у ФСБ Ставропольского края на предмет причастности к двум заказным убийствам. Он близок к спецслужбам Израиля а Филатов лично вручает ему орден. А вслед за этим Гаврилов направляет в Москву бригаду строителей, которая занимается возведением дачи для Филатова на Николиной горе. «Достаточно этого? Нет? Еще пример. Пишем письмо Черномырдину. В процессе проведения оперативно-розыскных действий нам стало известно, что один из ваших помощников организовал на Западе фирму, является ее учредителем вместе с администрацией вашей родной Оренбургской области и таким образом нарушает закон о госслужбе, подпадает под действие закона о коррупции. Просим разобраться. Начинается кипучая деятельность якобы по его снятию. Сейчас опять пределе деле, государственном. Докладываем о другом помощнике. Ворует, лоббирует интересы сомнительных фирм. Тоже нарушает закон о госслужбе, Десятки миллионов долларов лежат на счете в Западном банке. Молчание. До сих пор работает. Нынешний вице-премьер Большаков организовал не менее десятка фирм, где является соучредителем, имеет долю. Докладываем президенту. Реакция странная. Большакова повышают в должности. Конец цитаты. ФСБ располагает множеством примеров практически повальной коррумпированности чиновников криминально-космополитического режима. Вот довольно распространенные случаи. Первый пример. Жена работает в коммерческой структуре и получает в три раза больше остальных сотрудников. Муж курирует отрасль, где эта структура имеет интересы. Другой пример. Отец – начальник налоговой полиции. 17-летняя дочь – трудится в компании консультантом по вопросам налогообложения и получает в пять раз больше отца за некие тайные услуги по уклонению от налогообложения. Еще пример. Высокопоставленный чиновник подписывает бумагу о выделении 3 миллионов долларов 15 миллионов рублей на внедрение новой технологии на каком-то комплексе. Директору комплекса объясняет, что деньги он получит, но на месяц позже означенного срока. Благодарный директор согласен подождать, лишь бы дали. А деньги поступают в уполномоченный банк и там крутятся. За неделю, при 140% годовых, набегает 408 миллионов рублей. По договоренности половина остается банку, половина чиновнику. Банк может оформить невозвратный кредит и тому подобное. А обналичить деньги нет проблем. Покрутились денежки с месяц, вот уже набежало детишкам на молочишко. Внедрение подождет, а чиновнику надо достроить в ближайшем Подмосковье свои четыре дачи, общая стоимость которых достигает 800 тысяч долларов. Часть денег чиновник отмывает через оффшорные компании на Кипре и в Гонконге и переводит на счета в западных банках. Вице-премьер российского правительства Большаков, пользуясь своим должностным положением, создал ряд коммерческих структур, где был учредителем. В некоторых имел до 80% доли. Подключил ко всему своего сына. Соратник еврейского политика Чубайса, финансовый аферист лесовский пользуя своей близостью главе администрации президента Ельцина, незаконно вывез из России капитал и вместе с итальянской мафией вложил в дело. В 1994 году была поймана с поличным на крупных взятках махинациях с финансами и недвижимостью, одна из видных деятельниц и идеологов криминально-космополитического режима Куркова. За льготы, которые Куркова предоставляла коммерческим структурам, те передавали ее мужу десятки миллионов рублей. Схватили за руку на крупной взятке одного из главных политических советников Ельцина – Станкевича, который после этого случая бежал с семьей в США и купил там дом. Взяточничество и воровство одного из главных идеологов криминально-космополитического режима, мэра Москвы Попова, сделали его имя синонимом коррупционера и расхитителя государственной собственности. О нем даже американский посол Штраус, знавший о его махинациях из разведданных ЦРУ, выразился так «Попов – старый сукин сын, он способен украсть все, что не прибито гвоздями». Думаю, эти слова в равной степени характеризуют всех деятелей криминально-космополитического режима.